пляска. Выглянуло солнце, снег пропал, и опять на лес опустилась таинственная красота. От сплетения ветвей и е щ е кое-где рыжих деревьев нельзя было оторвать глаз. Заяц, который боялся каждого шороха и пережидал листопад в поле, п р и ш е л на опушку. Он сел на п е н е к прижмурился, и солнечные зайцы заплясали вокруг и стали звать его поплясать вместе. — Ну что ты сидишь? — сказал большой солнечный заяц. — Иди к нам. — Нам весело, — сказал солнечный заяц поменьше. — А я песню знаю, — сказал самый маленький солнечный заяц и, встав на задние лапки, запел. Ля — Ля-ля-ля-ля! — А где слова? — спросил заяц. — Какие слова? — Песни! Слова нужны! — А м е без слов, — сказал самый маленький солнечный заяц. — Нам и так хорошо. И все трое заплясали и запели еще веселее. — Сплясать, что ли? — подумал заяц. — Ведь слов не знают. И он слез с пенька, размял лапы, подпрыгнул и завопил. — Последние, остальные, осенние деньки! — Последние, остальные, — подхватили солнечные зайцы и завертелись вместе с зайцем вокруг пня. Вот было весело. Шуршала павшие листва, соломой по ветру летели солнечные лучи. Звенел последний комар, пищал неразличимый кто-то, а заяц в присядку шел вокруг пня и вопил. Прибежал медвежонок. — Ты что делаешь? — крикнул он. — Пляшу, — сказал заяц. — п л е ш и с нами. — С кем? — изумился медвежонок. — Да юж не видишь. И заяц запрыгал еще выше, вопя. — Последние, остальные. И тут медвежонок не удержался и пошел в пляс. Ах, как плясал медвежонок. и бочком, и передом, и задом наперед, а солнечные зайцы прыгали вокруг и через него, и садились на плечи, на лапы, на грудь, пришел ежик. «Последнее, о с т а н ь н о е осеннее!» — вопил медвежонок с зайцами. «Ты что делаешь?» — спросил ежик. «Пляшет!» — крикнул самый маленький солнечный заяц. «Пляшу!» — сказал медвежонок. «Давай к нам!» — крикнул заяц. Ёжик во все глаза уставился на медвежонка, но солнечные зайцы запрыгали вокруг, подхватили под лапы, и ёжик о п о м н и т с я не успел, как уже плясал вместе со всеми. — Последнее, остальное! — кричал ёжик, и от медвежонка уже валил пар. Заяц взмок до ушей, и шубка его потемнела, зато солнечные зайцы стали ещё крепче, веселее и налились светом. е х эх!», эх — кричал солнечный з а й ц поменьше. А самый маленький все не давал ежику остановиться, все щекотал и подталкивал. «Не щекотись!» — крикнул ежик и заплясал вольно. На шум слетелись птицы. Они расселись на ветках и сверху глядели на эту необыкновенную пляску. «Глянь, как пляшут!» — сказал снегирь. «И мне, что ли?» — слетел с дерева и заплясал. «Последнее!» «Останье!» — казалось, вопил уже весь лес. Потому что те, кто не плясал, подпрыгивали или подпевали молча. Медвежонку давно уже не было так хорошо. И ежик видел это и радовался еще больше. Они плясали рядом. Медвежонок выпучился. Глаза у него от удовольствия стали в два раза больше. «Не выпучивайся!» — крикнул ежик, и, подбоченясь, пошел вокруг медвежонка на цыпочках. Первым повалился заяц. «Не могу!» — п р о х р и п е л он. Потом вытянулись в траве большой солнечный заяц, солнечный заяц поменьше и совсем маленький. И только медвежонок, ежик и снегирь никак не хотели уставать. Они плясали до самых сумерек. И заяц, отдохнув, заплясал с ними. И все плясали, плясали, плясали, потому что знали, что никогда никому из них уже не будет так вольно и хорошо. как в эту осень.